Даниэль вдруг подумала, что впервые в жизни почему-то отказалась от борьбы. Лишь немного похныкала и с готовностью уступила мужа-любовнице. Покорно пошла на поводу у общества и приняла его правила, прикрывшись условной маской гордости. Больше такого не повторится. Она бросит перчатку этой мейнеринга. Любовница найдет достойного противника в законной жене. «Хотел бы я знать, — сказал с лукавой улыбкой граф, — что сейчас происходит в этой маленькой, хорошенькой, хотя и коварной головке. Неужели так трудно догадаться? Вот никогда не думала, что у меня такой глупый муж». Даниэль пожала плечами и с равнодушным видом направилась к двери. Линтон бросился за ней, схватил за плечи и развернул к себе лицом. «Я стал глупым совсем недавно. И не в последнюю очередь благодаря вам, любезная супруга». «Вы правы», — просто ответила Даниэль. «Больше я никогда не допущу повторения чего-либо подобного». Вы теперь всегда будете говорить мне правду, всю правду. Понятно? Даниэль потупила взор, чтобы Джастин не прочел лжи в ее глазах, хотя причиной тому был его собственный обман. «Отнесите меня к себе в постель, милый», — шепнула она, обвив руками шею мужа. Глава 14. Слова Демулена меня не убедили, Линтон. У Ильем Пит граф Чатом хмуро шагал из угла в угол по устилавшему его кабинет турецкому ковру. Это слишком просто сказать, что все закончилось. Король в Лувре. Национальное собрание в Тюильрийском дворце. Каналы расчищены, рынок ломится от мешков с зерном, казна полна. Мукомольные мельницы вертятся, предатели бегут, сломя голову. Аристократия при последнем издыхании, патриоты празднуют победу. Отчеканил Джастин. — Браво, Линтон! — захлопал в ладоши Пит. — У вас потрясающая память. — Тогда уж не у меня, а у Даниэль. — засмеялся граф. — Я столько раз слышал, как она с презрением цитировала Демулена, что слова этого деятеля накрепко засели у меня в голове. — Значит, она также ему не верит? — Не верит, — задумчиво ответил Линтон. Она многое узнает о тех, кто бежит, сломя голову, и имеет доступ к самым свежим новостям из Парижа. Участились случаи грабежей так называемых врагов народа и самосуда над ними. С тех пор, как герцог Орлеанский со всем семейством покинул Париж и обосновался в Лондоне, Пале-Рояль отдали народу. Роскошный дворец стал приютом для игорных домов, кафе, таверн и публичных домов. Полиция оттуда не вылезает. Но одновременно туда же переместился и центр политической жизни Парижа. Неясно только, может ли из дискуссий, проходящих в столь диком и бесконтрольном окружении, родиться что-нибудь разумное. — В поле-рояле развелось слишком много всяких фракций и группировок, — сказал Пит. Самые сильные из них, пожалуй, якобинцы и кордильеры, и буквально на глазах возникают все новые и новые. Каждая из них имеет свою газету для разжигания страстей у легко возбудимой публики. Пит замолчал, продолжая расхаживать по кабинету. Джастин же сидел у стола и жмурился от падавших на него через открытое окно ярких лучей майского солнца. Он знал, что его премьер должен сначала разговориться, а уж потом приступить к главному.